что же ему помешает? — Мы, дорогой доктор. Роман Кайзер круглосуточно находится под нашим наблюдением. Виктор удивленно посмотрел на комиссара. — А почему? — Вы же сами говорите, что его не подозреваете. У нас есть основания наблюдать за ним, но мы преследуем совсем другую цель, господин доктор. Во всяком случае, Вам не надо бояться, что он может убить эту Ахенваль. Это единственное, чего он точно не сделает. На столе Фрайтага зазвонил один из телефонных аппаратов. Извините, пробормотал он и снял трубку. Комиссар Фрайтаг. Больше он ничего не сказал, лишь молча смотрел на Виктора остекленевшим взглядом. Затем резко поднялся и вежливо произнес... Мне придется прервать наш разговор, господин доктор. Это связано с госпожой Ахенваль? Еще не совсем понятно. Не могу сказать ничего определенного, но, если хотите, посидите в приемной и подождите. Я потом все расскажу, если будет возможно. Что возможно? На лице Фрайтага мелькнула загадочная улыбка. То, чего я жду. Часы на доске приборов показывали 22.10, когда это остановило машину перед своим участком. Ставни дома были плотно закрыты, и она разочарованно прошептала ⁇ Романа еще нет ⁇.⁇ Ничего страшного, ⁇ ответила Рут. Он вот-вот приедет. Включи фары. Я не знаю. Давай лучше подождем романа в машине с сомнением в голосе предложила это. Зачем же? Ты что? Привидений боишься? Я так давно не была в этом доме, Рут. Собственно говоря, никогда не любила его, даже летом. Он всегда такой мрачный, холодный и сырой. Не хватает, чтобы ты еще сказала ⁇ Зловещий, зловещий дом ⁇ засмеялась Рут. Пойдем нибудь будь ребенком это. Через пять минут у нас будет тепло и уютно. Обе женщины вышли из машины и направились к дому. Это открыло тяжелую дубовую дверь, и через маленькую прихожую они прошли в большую комнату. Хотела бы я знать, глядя вверх на лестницу, ведущую на второй этаж, сказала это, кто может чувствовать себя здесь уютно. — Наверное, твой отчим, который тебе все это завещал. — Наверняка нет. Он же сам получил его по наследству. — Ну, садись же, наконец. Рут подтолкнула эту камину. Не снимай пальто, а шаль оберни вокруг ног. Я зажгу огонь в камине, и полдюжины свечей они тоже будут греть. Хочешь, приготовим глинтвейн? Было бы неплохо. Я бы могла сейчас, ничего ты не будешь. Только тихо сидеть, спокойно дышать и чувствовать себя в надежном, защищенном месте. Рукой, одетой в черную перчатку, рут слегка прошлась по щеке Этты и принялась за работу. Зябко поеживаясь, Этта наблюдала за ней и прислушивалась, не прибавится ли к окружающим звукам Звук подъезжающей машины Романа. Ей хотелось бы, чтобы Роман был уже здесь. Рот вытащила из огромной сумки пестрые упаковки с печеньем и засахаренными фруктами, а в маленькой кухне уже булькал глинтвейн, пахнувший гвоздикой и корицей. Вроде бы так все спокойно и уютно, но это не чувствовало никакого покоя. Разве Роман не собирался выехать сразу? Ему надо было еще вернуться на фабрику. Наверное, его там задержали. Рота вернулась и посмотрела на нее. В ее глазах появилось странное выражение, застывшее, отсутствующее. «О чем ты думаешь?» — занервничала это «Ты ведь не считаешь, что Роману что-то помешало?» Кто ему может помешать? — Не знаю, но сейчас половина восьмого. Разве он не должен быть уже здесь? — Ну и что? — Половина восьмого. У нас же есть время, много времени. До завтрашнего утра. — Что это значит? — воскликнула Этта. Мы не будем ждать здесь до утра. Я этого не выдержу. «Я и не знала, что ты такая трусиха. Я не трусиха, но что здесь с нами может случиться? Здесь ты в безопасности, и Роман знает это, поэтому и не будет нестись, сломя голову». Рут вышла на кухню и вскоре вернулась с дымящимся Глинтвейном. «Я очень рада побыть с тобой наедине, это. Думаю, нам есть о чем поговорить». «Объясниться, объясниться. В чем мы должны объясниться?» Рут загадочно улыбнулась и присела на диван напротив камина. «Нам надо знать все друг о друге. Это... Мы близкие подруги, и я готова к главной исповеди. Это...» — нахмурило брови. «Ах, оставь, Рут! «Я ничего не хочу больше слышать о том, что было. Лора мертва. И Гвида тоже. А что касается моей роли в этом деле, все прошло и забыто. Разве ты не за то, чтобы между людьми всегда была ясность во всем? Для этого не нужна генеральная исповедь, Рут. Или все знаешь, или не знаешь ничего». «Ты так считаешь?» «У меня есть опыт». «С Гвидо?» «Да, с Гвидо», — почти грубо ответила это, «Но это то, о чем я хотела бы говорить в последнюю очередь». «Могу себе представить. Конечно, ты права. Без слов понятно, что мы многое знаем друг о друге. Но, несмотря на это, я нахожу замечательным, однажды сказать настоящую правду от всей души. — Пожалуйста, Рут, будь благоразумный. По крайней мере, пока не приедет роман. Если и тогда тебе захочется исповедоваться, можешь еще что-нибудь выдать, но не сейчас. Рут окинула Этту быстрым взглядом. — Ты принадлежишь к тем сильным личностям, которые справляются со своими проблемами сами, да? Я, к сожалению, нет. Мне иногда хочется излить душу, и потом я чувствую себя освобожденной. У тебя же есть роман. Роман! Какое отношение имеет роман к тому, что нам надо сказать друг другу? Это касается только нас двоих, тебя и... И меня. Пусть прошлое останется в прошлом, Рут. Если тебе мешает то, что ты не всегда была со мной откровенно, я могу это понять. В конце концов, Лора была твоей подругой. Продолжая гнуть свою линию, Рут таинственно улыбнулась. Тебе известен роман ⁇ Исповедь убийцы ⁇ рассказанная за одну ночь Йозефа Рота. Это была такая же ночь, как сегодня. Это напряглась. Но в следующий момент в ней вдруг проснулась холодная ярость. «К черту! Что значит вся эта бессмыслица? Ты что, хочешь изобразить Леди Макбет? Или кого-то еще?» Рот хихикнула. «Это был бы Шекспир». А я говорю о Йозефероте. Подожди минутку. Она встала и снова пошла на кухню. это в полной растерянности смотрела ей вслед. Почему Рут выбрала именно этот вечер, чтобы изобразить из себя сумасшедшую? Или это вовсе не игра? Что за всем этим стоит? И Роман никак не приезжает. Где же его носит? Она вскочила и подбежала к боковому окну. Ставня была закрыта, но она слышала, как завывает ветер, шумит дождь. Вдруг ставня открылась, и это заметило чью-то руку, а затем размытое пятно белого лица. Она отшатнулась и резко вскрикнула. Рут опрометью вбежала в комнату. Что случилось? «Лицо!» «На улице!» Руд распахнуло окно и высунулось наружу. «Никого!» Только вдали, на другой стороне озера, мерцал в ночи одинокий огонек. Казалось, что он движется, но двигался не огонек, а волнующаяся под напором ветра листва деревьев. «Вот что ты приняла за лицо!» воскликнула рут и подняла руку лампочка на той стороне видишь ее ты ее приняла за лицо это растерянно вглядывалась в темноту неужели она ошиблась но но там еще была и рука заикаясь произнесла она ты с ума сошла холодно проговорила рут и захлопнула ставню. В комнате сразу стало тихо и неуютно, как в склепе. Обе женщины отчужденно смотрели друг на друга. И тут Рут заговорила. Голос ее звучал злобно и неестественно. — Итак... Ты не так сильна, как тебе бы этого хотелось. Да ты же вся дрожишь от страха. Тебя преследует дух Гвидо. Ты что, лишилась разума, Рут? Тихо спросила это. Пора прекратить этот спектакль. Какой спектакль? Ты не понимаешь, что это не игра? Рут встала за диван и расправила плечи. ⁇ Я же тебе сказала, я все знаю. Что ты знаешь? Что ты убила Гвидо? Я знала это с первой минуты. Ты убийца! ⁇ Это в полной растерянности смотрела на Рут. Будто та на ее глазах превратилась в чудовище. Может, она действительно сошла с ума? — Но это же неправда, Рут! — в отчаянии вырвалась у нее. — Это же оставь свою ложь! Ты здесь не перед судом и никогда перед ним не предстанешь. Об этом я позабочусь. Глаза Рут горели яростью и... местью. Да, вот, пожалуй, на чем она помешалась — месть. Внезапно у Эдты появилось ужасное подозрение, не заманила ли ее Рут в ловушку. — Чего, собственно, ты от меня хочешь, Рут? спросила она, стараясь быть твердой, насколько это возможно. — Я даже не развелась с Гвида. Почему я должна была убить его? Из подлости! крикнула Рут и швырнула свои черные перчатки в воздух. Потому что ты для него не существовала. Потому что ты могла хоть на голову встать, а его это не трогало со всеми твоими дорогими платьями и мехами ты возбуждала его так же как железная вешалка ну и что холодно отреагировала это я его уже давно не любила да конечно не любила но твоя нордическая гордость не смогла вынести того что он любил другую поэтому ты его и убила не хотела отдавать его никому да он в любое время мог иметь эту другую ты же знаешь но ты так же хорошо знаешь что для этого ему нужны были деньги твои деньги твои деньги презрительно продолжала рут плевал гвида на твои деньги к сожалению нет он даже пытался убить меня Ты же сама недавно говорила, что Лора без денег никогда бы не вышла за него замуж. Да что, Лора!» Руд сжала губы и несколько мгновений стояла, как вкопанная. Потом медленно обошла диван, будто что-то обдумывая, и произнесла. Он любил вовсе не Лору. А кого же? «Меня! Меня он любил!» Уэтте перехватило дыхание. На нее напал парализующий ужас. «Тебя? Да, меня. Только меня одну. Ни одной другой женщины никогда. И тебя не любил». Рут впала в какое-то неистовство. Теперь это было не только желание мести, но и откровенная ненависть к Кэти. — Ты, гусыня, ты же никогда этого не замечала. Лора была таким же холодным куском льда, как и ты. С тем же успехом он мог бы остаться и с тобой. Значит... «У него никогда не было любовной связи с Лорой?» «Конечно нет!» «Письма, которые он посылал в Зальцбург, предназначались мне!» «И тридцать красных роз каждый раз мне!» «Сотни красных роз посылались в Зальцбург!» «Все для меня!» «Все за твои деньги!» Котеночек, я. Именно я, та женщина, которой он писал, ты, любовь моя, последняя. И она была последней. Я, его последняя любовь. Вот значит, что хотела сказать мне Лора, когда искала встречи со мной. И поэтому... Вся правда мгновенно раскрылась перед этой. Теперь она знала, почему должна была умереть Лора и кто ее убил. Это была Рут. Она стояла за открытой дверью, включив музыку, и измененным голосом говорила лори «Входите, я в постели». Да, Рут способна на убийство. Эта догадка пронзила эту, как удар током и она начала понимать, какая опасность грозит ей самой. Разве может труд допустить, чтобы это ушла живой из этого дома? Она действительно попала в ловушку. А где же... где же Роман? Не надейся, голубка. Роман не придет, никто не придет. Я хотела побыть с тобой... — Наедине! — Рот крепко держала за руку, оглушенную страхом Этту. — Ты от меня не уйдешь! — моя исповедь закончилась. Я призналась и чувствую себя свободной. Теперь твоя очередь. — И тебя надо освободить, Рот! — задыхаясь, заговорила Этта. — Что ты выиграешь, если убьешь меня? — Ты забрала у меня Гвидо, — сквозь зубы прошипела Рут, — и ты должна за это заплатить, а я еще получу, что хочу, все твои деньги. Роману достанется все, когда ты умрешь, а я... я выйду за него замуж. Она вдруг подняла руку в черной перчатке, сжимающую пистолет. «Теперь ты сама себя убьешь, моя голубка!» Это вскочило, но, запутавшись в шале, тут же упала на пол, больно ударившись головой о железную решетку камина. «Ты, трусливая душонка! Всего-то и нужно, чтобы все выглядело, как самоубийство!» Рут наклонилась над ней, схватила ее, и, порыв ветра, пронесся по комнате. Быстрые шаги топот родной голос. Но все это это воспринимала уже исчезающим сознанием. А потом... Сначала ей показалось, что она видит сон. Откуда-то появился Роман. С ожесточенным лицом он стоял за спиной Рут и крепко держал ее, скручивая руки. Рут вырывалась... Не могла освободиться. Тугой узел ее волос развязался, черные волосы закрывали лицо. Отпусти меня! шепела она. Я же только хочу! Я знаю, что ты хочешь. Я стоял на улице и все слышал. Ты и твой Гвидо стоите друг друга. Это не лучше! С ненавистью крикнула Рут. Она убила Гвидо! Лицо Романа исказилось, обнажая зубы, а глаза буквально окаменели. «О, нет! Не это! Я! Я!» Больше он ничего не успел сказать. Резкий металлический голос у двери перебил его откровение. «Это признание, Роман Кайзер?» На пороге стоял комиссар Фрайтак. «Роман...» Отпустил Рут, провел рукой по мокрым волосам и устало проговорил «Да, это я убил Гвиду Ахенваля». Комната мгновенно наполнилась какими-то мужчинами, среди которых был и Виктор. Он быстро подбежал к Этти и заботливо поднял ее. Помощник Фрайтага, Дундалик и еще один полицейский плотно закрыли дверь, встали перед ней и включили свет. Рут забралась в угол. Ее глаза, полные тупого отчаяния, были направлены на Романа. Он лжет, сказала она. Он не убивал. Просто хочет взять убийство на себя, чтобы защитить свою любимую кузину. «Во всяком случае, он только что не дал вам убить ее. Это однозначно. Мы все свидетели», — обернулся к ней Фрайтак, затем наклонился и поднял с пола револьвер. «Откуда у вас оружие?» Рут выпятила нижнюю губу и ничего не ответила. «Я могу вам это сказать», — продолжал Фрайтак. «Револьвер принадлежит...» Его привезла Лора Фройдберг, а вы взяли его из ее сумочки после того, как убили Лору в квартире Этты Ахенваль. Вы признаете это? — Все, что вам угодно. — Вы арестованы, Руб Хинрих, — спокойно проговорил Фрейтак. В ответ... Она лишь пожала плечами и упрямо повторила «Роман не виновен Он не убивал Гвида Ахинваля. Он и не мог этого сделать. Почему же? Потому что он всю ночь был в своей комнате наверху в пансионе. Его комната рядом с моей. И я слышал его». Роман стоял, прислонившись к двери кухни и смотрел в сторону Рут. — Ты вовсе ничего не слышала, Рут. Ты приняла снотворные и сразу уснула. Даже не слышала, как я звонил Этти и просил ее уйти в отель. — Конечно, я... — Да что там, — сердито отмахнулся Роман. Ты вообще проснулась только тогда, когда к нам потом поднялась эта... Чего ты, собственно, добиваешься? — Чего я хочу? — Руд сделала шаг в его направлении, глядя на него своими большими пылающими глазами. — Чтобы ты не рисковал из-за этой головой! Ты дурак! — Роман глубоко задышал. «Я бы хотел, чтобы ты поняла, куда тебя затянуло, Рут. Закончим дебаты», — прервал их фрай так. «Я хочу услышать от вас, что было после звонка». «После какого звонка?» «После того, как вы позвонили Этти Ахенваль и посоветовали ей уйти в отель». Что вы предприняли потом?» Я пошел в свою комнату, встал у окна и начал ждать. «Я хотел убедиться, что это последовало моему совету. Я очень беспокоился». «Беспокоились», — деловито повторил Фрайтак. «Почему?» «Вы знали о плане Ахенваля заказать убийство своей жены?» В этих словах это вздрогнула и почувствовала резкую боль в голове. Виктор успокаивающе положил руку на ее плечо. — О плане я ничего не знал, — продолжал Роман, — на что-то предчувствовал, подозревал. В тот вечер все сошлось. — Что все? — Мне стало ясно, что… — Роман замялся что моя невеста была любовницей Ахенваля, медленно проговорил он, не глядя на Рут. У меня уже давно были догадки, но я считал невозможным такой обман. Но в тот вечер я вдруг прозрел. Значит, поэтому вы хотели, чтобы эта Ахенваль ушла в отель? Вы Вознамерились рассчитаться с Ахинвалем, когда он вернется ночью домой. Арман удивленно поднял глаза, не понимая ход мыслей Фрайтага. «Нет», — потряс он головой, — «все не так. У меня не было плана убить Ахинваля». «Как же? А почему вы посоветовали вашей кузине провести ночь в отеле?» «Я уже вам говорил». Я боялся за нее. Хорошо. Что вы предприняли после того, как это ушла в отель? Я стоял у окна, курил и думал, о чем? О чем только не думал? О любви, страсти и смерти. Через пару минут это вернулось, и это мне не понравилось. Я как раз подумал, не спуститься ли мне и не проводить ли ее, как вдруг я увидел его, Ахинвале. Он крался, пригнувшись вдоль домов, бесшумно, как зверь. И тут я понял, что он идет за этой, чтобы убить ее. — Вы видели Осси Шмерля? — Нет, его не было. То, что Ахинваль договаривался с Оссей, и что он уже был на стройке, когда я говорил с этой по телефону, я узнал потом. Из окна я наблюдал только за Ахенвалем, который шел из бара, и видел также, как это шла перед ним в темноте. Тогда-то, наверное, ему и пришла в голову мысль сделать все самому. — А почему вы сразу не подняли тревогу? На бледных впалых щеках Романа зародились маленькие красные пятна. Это бы не помогло. Ахенваль стал бы все отрицать, а Этте снова грозила бы беда. Я должен был уличить его и хотел абсолютной уверенности. Ее я и получил, когда зашел в квартиру и увидел Ахенваля с ржавым крюком в руках. У вас было с собой оружие? Нет. Как же разыгралась последняя битва? Я прямо сказал Ахинвалю, что знаю о его замыслах. О каких именно? Что он хочет убить эту, чтобы жениться на Рут. И он цинично подтвердил мою догадку. Тогда я попытался выхватить у него железку. Ахинваль закричал «руки прочь» и пошел на меня. Он будто потерял рассудок, ему уже нечего было терять.